Белорусская народная сказка «Хитрый вол Пошел вол сено косить. Вот косит, торопится, то и дело на небо поглядывает. Пока погода стоит хорошая, думает, сено насушу. Сток накидаю, тогда и зима не страшна. Идет мимо волк. Загляделся на волк. Ты бык? спрашивает. Нет, я вол. Сено косишь? Кошу. Рогами гребешь? Гребу. Хвостом подгребаешь? Подгребаю. А меня не боишься? Подумал вол и говорит. Я не только тебя, я и двух таких не боюсь. Пошёл волк искать себе подмогу. Приходит на другой день с двумя братьями. «Ты бык?» – снова спрашивает. «Нет, вол. Сено косишь? Кошу. Рогами гребешь? Гребу. Хвостом подгребаешь? Подгребаю. А нас, троих, не боишься?» «Ну что Волу делать?» – стал он дальше хитрить. «Не только троих. Я и четверых не боюсь». Поверили волки. Пошли искать новую подмогу. На третий день опять идут волки. И не два, и не три, а длинные вереницы тянутся. Пришли они на болото. Глядь, а уж сток сена стоит, а волата и не видать. Кинулись волки по следу, добежали до двора, где вол жил, а двор высоким чистоколом обнесён Крутились-крутились волки, скакали-скакали, но до вола и не добрались. «Ага!» — закричали волки. «Ты трус! Схитрил!» «Схитрил или не схитрил?» — отвечает им вол. «А сток сена себе на зиму по хорошей погоде все-таки накосил. Да и сам от ваших волчьих зубов цел остался». Поджали волки хвосты и потащились прочь.